Глава 11. Телегу упаковали по всем правилам, чтобы не растрясло. Я еще раз осветил действо фонариком, изъятому торговцев. Прям милый источник дохода, к слову. В желтоватом ореоле, раздвинувшем гаражный мрак, напарники двигались без лишней суеты, примеряясь к поклаже. Сон пошел им на пользу, но по отдельным неловким движениям видно, Что рано еще дают о себе знать. А дневной переход усугубит картину. «Проверю выход», — сказал я тихо. «Пора выяснить, что принесла нам ночь». На подъеме из гаражного комплекса остановился, прижавшись к стенке. В едва наметившейся серости рассвета пейзаж, ограниченный бетонным, не нес никаких изменений. Вернулась тишина. Недобрые люди умерили активно сделая перерыв на темное время суток. То из объяснимого, но, думается, новый день принесет новые стычки. И нам бы успеть ускользнуть с путей, о которых успел рассказать Замес. Пригибаясь, поднялся до наземного уровня и проскользнул под прикрытие остатков заборчика. Мазнул прицелом по вероятным векторам угрозы. Пустота. Статичное полотно апокалиптической разрухи. Никто не сподобился нанести нам визит. Но приятные выводы делать рано. Уверен, где-то кто-то уже ждет наши тушки, греет пулю с недобрым прищуром. Сука! Мысли вялые и никчемные. Подарок от плохо восстановившегося организма. Спустился вниз, маякнул фонариком. Зашуршало, затопало. Великий поход продолжился. Шест двигался тяжело, ощутимо напрягался в оглоблях. Замес подпирал телегу сзади, облегчая тощему задачу. Фраука валяла у борта. На бледном лице полторы мысли о способе перестановки ног. А крыса сдерживалась, чтобы не сорваться в рывок. Ее общая усталость вылилась в ослабление контроля. Такая вот краткая оценка начала пути. Через пару часов дворовых переходов встретили четверых сухих. Добрый знак. Людей в округе нет. Колуном и арбалетом втиху устранили угрозу. В награду получили две био на пару миллиметров. И замес расплылся в кривоватой усмешке. че? Команда чутка взбодрилась. Молча ткнул пальцем вперед. «Продолжаем двигаться. Не расслабляемся». После третьего перекрестка шест вновь учил сухих, что подтвердило правильность выбранного направления: меньше сапиенсов, меньше проблем. Темп не сбавили, уверенно двигаясь на клекот. Сухая стой выдавила из непонятного магазинчика заделанного гофром: сизые и сломанные тела покинули черные щели и сгруппировались на бетонке, а затем устремились в нападение. Тут уже не банальные упыри, а подогреты харами шустрые засранцы. Двигались ровно, стелясь над мусором. Боевая тройка от мира монстров. Бойцы сбавили темп, начиная нервничать, но на лишние слова не тратились, ожидая команды. Зачтено но и одобрено. Интересно, если промолчу, сподобится принять решение? Уверен, что да, но данную ситуацию использую по-другому. Удобный расклад выпадал не каждый раз. Щиты поднять! кивнул адептом Гео. Мужчины с коротким лязгом подхватили защиту, притороченную к бортам телеги. Выдвинулись вперед позиции на пол оборота. Весом слегка продавите воздух. Удар нанесете с доворотом всем корпусом. Обратите внимание на траекторию. Важно сбить боковых ушлепков на третью цель, что немного отстало. Два кивка, суровые лица, и только неуверенности. Шест излишне напрягает раненую ногу, замес горбится. А когда бывало легко? Ответ верный, нас хрен возьмешь. Твари зарокотали, начиная отмашку за скорузлыми ручонками, и разродились эпичными щелчками. Ускорились! Защитники ударили молча, на резком выдохе и почти синхронно. У получилось чуть лучше, гнилое мясо сорвало с броска и отшвырнуло в бок, на третьего упыря. Умник цель, конечно, сбил, но по факту просто опрокинул. Должной мешанины не получилось. — Крыса, фрау! Подавая пример, я перехватил багор, обогнул воющую трупнину и всадил острие в тылового монстра, прибивая к тротуару. Справа схрапнула воскрешенная, загоняя копье в черное горло. Мелкая, неуловимо отработала мачете. Метки сняты, задачи выполнены. Повернулся к мужчинам. «Теперь внятно объясните, почему опустили щиты». «Так могли бы выстрелить», — бесхитростно объявил шест. «Или надо было контролировать?» «Вот и подумайте», — сказал, опираясь на Багор. «Пусть проявят инициативную фантазию, но по дороге». от Хары собрать!» Учения считаю в целом удачными. Немного охолонули, улыбнулись и в путь. На заветные кривые тропки обрушенных кварталов. Совместим неприятное с полезным. Восполним запасы. Подтянем навыки. Растрясем боль. Пилигримом не до скуки. Шуршат колеса. Потрескивает камень. Я присмотрелся к замесу, нервно дергавшему головой. Мне знакомо. Отголоски эхо межгородских островов щедры на намеке. Приносят многое, зачастую недоброе. «Слышишь, чего?» — спросил я, огибая завал. Подработал Багром, на голеностоп. «На толчковой пройду где угодно». «Непривычно», — ответил умник. «Обычно на Зуне не афишируют движение или присутствие. Срут втихую, если понимаешь. А сейчас точно с цепи сорвались». «Зло пришло», — сказала фрау, и команда заткнулась. Шест споткнулся, зашипел. «Так-то я согласен с женщиной, и, к сожалению, в роли зла не моя скромная персона». Крыса, пристально наблюдавшая за моей мимикой, что-то уяснила. «Нас ищут, трясут заимки?» «Да», — кивнул. «Не морчите лбы, ушлепки выплескивают непрофессионализм и злобу». Тупо делают всем больно и надеются на удачу. Создают хаос, которым легко потеряться. Так правильно? Задала неожиданный вопрос фрау. А вот и застарелый вопрос про инь и янь. Благодать снизошла. Поинтересовался спокойно. Откровение и все такое. Чего? Не поняла она. Шест, не оглядывайся, тени Знаешь, фрау. Мы просто вернули тебе мясо и кости. Запечатали вонючую требуху. Так что поменялось? — Я не понимаю, — сбледнула спасенная. — Командир! — рискнула вступиться крыса. — А ты что скажешь, мелкая? Зону макнули в говно из-за нас? — В должниках не ходим, — гордо вскинулась крыса. — Не тянешь, сдохни! — Сойди с мутной темы, фрау, — попросил я женщину. Прям нахер сойди, прямо сейчас. «Я же с вами», — она нахмурилась и прикусила губо. «Я поняла, просто спросила». «Вижу приличное место», — напомнил о практичности шест. «Да и я заметил. Опрокинутая фура, залегшая на легковой транспорт, чей залом слагал небольшую металлическую пещерку в ржавых тонах. Есть, где приткнуть телегу и филей на скорый обед». «Минут 30 на отдых. Вытянуть ноги, расслабить спину. Похрустеть, глотнуть. С открытым костром повременним. По моим меркам прошли недостаточно. Хотя той достаточности хер наберешь. Но на целевой точке сподобимся разбить лагерь и искусить судьбу». Фрау потянула мне галеты и консерву. «И видно ведь по лицу». Хочет сказать, умнется, опасается, что неправильно пойму еще соном бледных эмоций. «Сомнения в жопу, боец!» — хлопнул ее по руке. «Говори открыто!» и «Я обуза. «Ты дура!» — кивнул согласно. «Еще вопросы?» «Ну что, опять затянула? шест облизнул ложку, рыгнул. «Своих не бросаем, что сложного-то?» «Спасибо». Она отступила к телеге, села и немного обмякла, выдыхая. «Вообще, за все спасибо. Хоть какая-то продвижка. Я все надеюсь. Подмечаю перспективы, детали. Тереблю вялое, а результаты удручают». Пригляделся к остальным. Надо отметить, смотрятся естественным сметом пожеванном антураже. Зона их хлеб, привычная песочница — а удобное местечко, чтобы кинуть кости, лишь приятный бонус. Но опять же понимаю, вечный бег отнюдь не вечен. И что? Правильно, нах! Свернули стоянку, встряхнулись, украдко сгоняя болезненные гримасы и пристроились к транспорту. Дорога зовет. От сигнала чутка забирает влево. Затягиваю дистанцию. Но далекая какофония коротких сваток немного снизила громкость. Что в плюс? ей шанс не сдохнуть на постое. В последующие часы марша изничтожили две малых отары сухих. На одной немного попотели, используя телегу как баррикаду. Точнее, большинство использовали, отстегивая удары по жухлым черепушкам. А крыса нарезала круги, раздергивая сухостой. Под конец улыбнулась немного безумно, но тощий по обыкновению пренебрежительно фыркнул. И клоунада увяло. Смешно и, сука, досадно. Оружие почистили на ходу, раздергав на вето ждраную кофту. В запасах нашлась и такая. Отрешаясь от механического ритма перестановки ног, попытался вспомнить, откуда подцепили рвань и не смог. Оброс барахлом за уровнем осознанности, но жаловаться грех. Фрау по пути заботливо накидала в колесницу деревянных обломков и улыбнулась шесту. Отчего тот проглотил спич и зачем-то ускорился. Остаток пути осложнили асфальтные надломы и россыпи панальных осколков. Частая гребенка катастрофы добротно прошлась по промышленному жилому району, навертев каменную чащобу. «Хрен поймешь, где ты и в какой сумрак нырять!» Если, конечно, у тебя нет счастливого сигнала, что зовет и манит, кормит, падла. Обещанием работы. Диссонанс и моветон, бля. Разлад в мозговом пудинге неприемлем, Джимми. Потеряешь цель, потеряешь мотивацию, и пора в черный порт. Остаток пути протащили колесницу на руках. Скрипели зубами и щебнем. Кубический домик ателье из щербатого кирпича открылся на свободном пятачке в бетонных объятиях остатков домов. Основная часть строения завалена, но сохранился небольшой промышленный бокс, вроде погрузочно-разгрузочной зоны, совмещенной с технической бытовкой. Одна из стен прожжена овальной дырой, мешанина материалов за ней сплавлена в сизо-черную стену. Именно там мы нашли пира. А в самом зале, с оторванной створкой ворот и остатками разбитого оборудования, можно приютить пилигримские души. Сохранилась даже кострища на небольшом рифленом подиуме, уводящем под завал стены. Место опробовано и одобрено. Телега приткнулась у стены и заботами шеста обрела покой. Тощий подпер колеса камнями и довольно ослабился. Это из необъяснимого. Фрау с крысой занялись кострищем. Замес выгрузил припасы. Все предели шурша трудолюбивыми муравьями. Удовлетворенно кивнул, вышел на открытый воздух, забрался на ближайший каменный курган. Небо заполняло темная серость. Жемчужные тона отступали к оси. «Очередной вечер, и мы живы. Я доволен». Присмотрелся к окружению и оценил обороноспособность. «Бойцы правы, здесь нас трудно сыскать. Можем чутка перевести дух и восстановиться». Лицо катил холодок. Вдали ударила первая призрачная зорница. Запах дымка из застаревшей древесины коснулся обоняния. «Слегка демаскируют, согласен, но ведь насрать. Толпой не зажмут, а одиночек за клюем». По возвращению протоптал к костру и потянул ладони к язычкам пламени. В древнем незамысловатом жесте походного обогрева огонь послушно воспрял. А я был удостоен укоризненного взгляда фрау, которая торопливо отдернула сковородку. «Виноват!» — хмыкнул и отошел к обломку агрегата с наброшенным брезентом. «Сел с удовольствием, скрывать не буду». В вытянутых ногах прострелила короткая судорога и в правом полужопе покалывала. Тьма за порогом сгустилась, но тем приятнее трепетал ореол костра. Через десяток минут бойцы сплотились вокруг источника тепла, разложились снять по тарелкам и углубились в гастрономическое. Скребли, жевали, пока над огоньком весело побулькивал котелок. Разлитый по кружкам чай органично исходил парком и ароматом. Многолетний пакетик выдавал, что мог, и этого было достаточно. Отодвинувшись к стенке, крыса шумно втянула напиток и довольно зажмурилась. А ведь ей хорошо. Она ровно там, где ей место. Я неожиданно кивнул мыслям и сделал глоток. «Никого не хочу обидеть, но чай — говно. Похлебали, конечно». Пять усталых силуэтов вокруг багрянца приобщились, понизили градус тревоги. «Надолго?» — рискнул спросить замес. «Шест!» — так и замер на почосе подмышки. «Да чтоб тебя!» — вздохнула мелкая, но в глазах промелькнул схожий вопрос. «Цикл проведем здесь. Едим, пьем, тренируемся», — ответил ровно, изучая темный створ ворот. «Что побью?» «Ну...» Умник почесал затылок. «Маловато, если планируем тратить, а тенденция к тому ведет». «Тенденция!» — фыркнул Тощий. «Тенденция! Это мы!» «Мысль правильная», — одобрил я. «На марше соберем, сколько сможем. Вопрос к тебе замес. Я дал отмашку на сигнал. «Знаешь, что в этой стороне?» «Бывал пару раз, но заходил по-другому. Слышал, есть ширма, с чем едят, не скажу. Много мутных, как и у всякой ширмы. Мы с группой не рисковали углубляться. Сухих в достатке, как уже говорил, чистят плохо. И значимых никого не назову. Возможно, заходили ребята Камил и Бент, но это не точно. Мы хорошо отклонились с известных мне маршрутов». «Затем мы пошли», — веско вставил шест. Честно посмотрел на наши любопытствующие лица и намахнул чая. «Значит, по итогу выйдем к ширме», — определил я главное. «Держат?» — крыса предпочитала конечность. «Натягивают?» — передразнил шест и заработал полешком в плечо. «Командир?» «Я что пропустил?» — поднял взгляд на Тощего. «Случилось чего?» «Хорошо, говорю, сидим». «Шест?» Многозначительно покосился на мелкую. Та радостно улыбнулась. «Да по-любому держит», — вздохнул замес. «На базе ширмы старые, все разобраны, но про это знаю мало. Пути дорожки не сошлись. А мы такие красивые на коне». Хмыкнул я, подводя итог. И переключился на бойца, молчаливо подчищавшего посуду. «Фрау, твое мнение?» «Идем, устраняем. Не вижу проблем», — ответила женщина без запинки. «На пару секунд группа зависла. Каюсь, я и сам потерялся. А какие реально проблемы? Смена номер семь на лидирующих позициях». «Согласен, боец», — кивнул довольно. «Дежурим в следующем порядке». Отметил, направил и решил. «Приятный вечер. Крайний часок перед отбоем потратили на обработку ран». С биомануалом. Экономию нахер. Концепция потратим-возместим наше все. Пусть организм урлычет довольным котом, на время забыв о поджопниках. Зона напомнит, но сейчас мы вправе. Ночь пошла почти уютно. Потрескивали дровишки, сопели пилигримы. Вдали кто-то тоскливо выл на одной ноте, что немного озадачивало. Кто из местного бестиария способен выдавать похожий звук? Или то из неопознанных секретов зоны, в которых можно погрязнуть по самое «не хочу»?» Звук позиционировался стационарно, так что по итогу вымел его из осознанного. Есть хренотень не ось с ней. Утром позволил бойцам выспаться. Сегодня день из простых, считай, на заимке, вдали от зла. Добрый сон поспособствовал требованиям тела. Оставалось сходить облегчиться и на подъеме к новым свершениям. За углом в отнорке, где обозначили сортирную выемку, уже подванивала. Милый сельский сральник. Настальжи. По возвращению чутка помедитировал над седой россыпью углей. Огонь остался. Глух к призыву. С дистанцией у пира пока откровенно слабо. Только контакт, жаркие объятия и пусть взвихрится пепел. Но отметку поставил. Поработать над усилением или комбинаторикой, когда меня допустят до сладкого. А пока сунул палец в угли и огонек торопливо порскнул по щепе. Джимми Спичка, как вам такое? Заскворчали вскрытые консервы. Первый на звук отреагировала фрау резко села как автомат повращала головой и зевнула а ведь почти по человечески и во взгляде некая сунная живость женщина кивнула сейчас командир я уже встаю тощего подопни храпящие кости не пронес. не выйду подорвался шест и заморгал прикиньте я сон видел задвигались парой охов обозначив состояние на вид лицевой части несравненно лучше. Ушла надорванность и нотки фатализма. Бледность сменилась здоровыми розовыми оттенками с налетом грязи. Нет ничего, с чем не справится утренний эмоцион и получасовая разминка. Глоток биококтейля и в упор лежа. Будить мышцы и правильный настрой. Активный отдых и все из любимого. После завтрака отвел часок на личные нужды. Почистить, проверить экипировку, подумать о важном, обменяться позитивом. Сам прошелся по лабиринтам вокруг отелье. Скорее, в медиативных целях, нежели и соображения охраны. Периметр чист. Врагам пока не до нас, но я не гордый. Чуть позже приду и напомню. «Подъем, орлы-орлицы!» Вернулся к лагерю. «Вдарим по скуке резким тренингом!» «Так-то не скучно?» Начал тощий, осознал и концовку фразы свел на долгий выдох. «Согласен. Щиты разобрали. Крыса, тебе персональный подарок!» Сунул мелко деревяшку, сантиметров на 50. «Задача проста — попытаться закрыться от удара, атака ведьмы и все такое Ха-ха-ха! выдала крыса. Последовавшая пауза на пяток секунд ее не смутила. «А палкой бить или вставлять?» «Командир!» Шест возмущенно раздулся. «Анатомический феномен не иначе». «Считайте, посмеялся». Дал отмашку и отступил в сторону. Костылявый немедленно щедро взмахнул щитом и огреб палкой по бедру. Но крыса целилась не туда. «Вижу ведь». Замес совершил непонятный вихляющий маневр. Напоровшись на удар всем брюхам, Две показательных минуты — отличный всратый результат. «Стоп! Крыса, сбавь темп! Хватит скалиться! А вы, самцы, какого хера творите? Комаров гоняете? Цель резкая, мелкая и верткая. Ваши широкие замахи дарят ей массу времени на атаку. Щиты прижали. Действуйте корпусом!» Показал как надо. Амплитуда минимальна, удар всегда удар. Есть начало, есть финиш, точка. Простая механика. Ваша задача ее просчитать. Минут 10 наблюдал за ожесточенными маневрами Троицы. Крыса лидировала, но уже менее неоспорима. Защита от аэра бойцов — моя временная головная боль. Если не пристрелить их на подходе то шанс раскинуть внутренности просто неприемлемо высок. А вот если сломать им ритмику стремительных бросков, которым сбывала сила Адхары, то можно минимизировать. Бля! Выдал замес, тряся рукой. Зараза мелкая! Крыса мощь! Девушка победно тряхнула палкой, и ей прилетело щитом по тылам. Шест мечтательно улыбнулся, наблюдая, как мелкая пытается выбраться из престённых завалов, куда ее снесло. Ладно, разберутся. Обменялись ударами и теперь действуют с должной осторожностью. Начали продумывать маневры, не желая подставляться. Все по плану. Может, и выживут. Фрау подал женщине заготовленный метровый обломок древесины. Взмахнул таким же. Повторяй за мной, медленно. Обозначил удар ей в плечо на плоскостном замахе. Отвод, удар в бок. Отвод. Поправил стойку. Приказал не мельтешить ногами. Отвод, шаг, удар. Почти танец. Пока еще не затейливый, Несколько па, которые должны быть отработаны до автоматизма. Следи за дистанцией. Протянул к женщине руку. «Я не должен тебя касаться. Всегда следи». «Поняла». Она заполошно перевела дыхание. «Сложно». «Стоп, машина! Приводим себя в порядок!» Осмотрел трущих ушибы бойцов. «Не затаили ли злости? В спаррингах всякое случается. Но нет». Сделали некие выводы касательно сил партнеров и разошлись. На взаимные нотки уважения. «Био принять, отдыхайте пока можется. Ну или пока я не передумал». Напутствовал я команду. «Отдых и мне не помешает. Оружие не чищено, подгонка амуниции не проверена. Дел масса. После обеда повторим тренировку для личного состава. Без фанатизма, чтобы дать организму восстановиться». Раны заботами от Хэр заживали в штатном порядке, но до полного восстановления еще далеко. Да и полное восстановление, скорее фикция, из несбыточного. Ведь мы рвемся туда, где нас встретят отнюдь негурии с добрым словом и подарками. Точнее, мы знать не знаем, в какое дерьмо занырнем. А зона щедра на негатив. А дальше вывезешь, не вывезешь, такая вот сука, бесхитростная лотерея. Ужин прошел в дружеской, почти теплой обстановке. На удивление. Шест вызнавал у крысы, почему она крыса. Мелкая пыталась понять, сможет ли тощий заныкаться у фонарного столба. Замес поочередно принимал стороны оппонентов. А фрау следила, чтобы все доели. С легким недоумением понял, что я почти проникся бесхитростными посиделками. Мозг отдыхал, похерев планы и заботы. «Приятный фон, тепло огня, а ладони греет мятая алюминиевая кружка с выцарапанной надписью «фунт». «Двинемся прямиком к ширме?» — замес подустал от трепа и обозначил жирненький информационный выброс. «Нам бы в идеале расспросить приобщенного к местному барьеру», — ответил я. Тепло ушло. Мысли вернулись. «Что, кого и как глубоко? Если встретим, сразу карать не станем. Обойдемся вежливо». «А если говнеца накинут от щедрот?» — спросила крыса задумчиво. «С нами так нельзя». Ответ фрау вновь нарушил реальность. Зачел женщине пару баллов. За вторую успешную попытку вынести мне мозг и кивнул. «За цель пока возьмем ширму». Кто-нибудь, да, попадется по дороге. Сухие также в приоритете. Кто больше набьет, вручу автомат. Именной. Есть? Не удержался замес. Командира будет считаться, кто добьет. Просто есть крыса. Тощий довольно заперхал от возмущенного шипения девушки. Я сосчитаю, не сомневайтесь. Стер улыбку и бойцы напряглись. «А чего глазки забегали? Фрау, плесник чаю народу. Говорят, помогает от нервов. «Врут — Врут! — безапелляционно сказал Шест, но кружку подставил. — Воды не то чтобы много, — сказала в пространство женщина. — Аква не успевает, извините. — Уже раздражает, — буркнул Замес. — Аква потрачена на дело! Прям с языка снял. Я присмотрелся к умнику «Растет парнишка» или копирует, но движется в правильном направлении. Фрау торопливо кивнула и спряталась за кружкой. Просто комок противоречия от базара. Местный самородок, который отшлифую, если нервов хватит. С утра выходим, себя и груз привести в порядок. Затем отбой. Пара баек перед сном приветствуется. Заснул под рассказ шеста о темной бабе. Мне дежурить волчий час. О конвей рассказа могу спросить и после. И почему баба темная? Ни чёрная, ни смуглая, а тёмная. И зачем в истории три яйца? Спать. Из лабиринтов развалов, близ ателье, выбрались за несколько часов. Небо послушно светлело. Разгоняя легкие тени, утренняя свежесть торопила скованные тела. Завтрак чутка грел кишки, но воздействие терялось в общем фоне холодного утра. Хотя по выходу на магистральную улицу взбодрились, шест замесу замес удосужились потеть, шумным выдохом отметив явление уличного простора. В качестве обеденной вехи уложили из арбалета троих сухих, что встрепенулись при нашем появлении и покинули бетонную чашу ближайшего подъезда. Плюс био и легкий спор, чей болт завалил третьего. Дух соревнования! Я усмехнулся, разглядывая туманные трущобы, через которые тянулась магистраль. По прямой двигаться не вариант, да и не получится. Кузовных обломков достатки, причем изобиловал грузовой транспорт. Свежих следов нет, аборигены давненько не хаживали окрестными тропами или же хорошо почищали за собой. «Не бывал», — ответил замес на незаданный вопрос. «И не слышал. Просто развалины». Версия с простотой обломков рухнула часа через два, когда свернули во дворы в поисках Торного Пути. Обломки перегородили улицу в несколько этажей и выглядели на удивление основательно. На задворках картина чуть лучше. панельные нагромождения проходимы, если приложить смекалку и силы. Наностили сооруженным из подручных листьев жести, для преодоления завала нас подловила отара. Из темноты цокольного провала в метрах пятидесяти выметнулось девять тел. И крепенький двухметровый сухой. Взявший не шуточный разбег. Маневр минимален, по сути, дорожка одна снастила и нахер по остаткам тротуара. Припав на колено, перекинул автомат и прицелился. Одиночным по корпусу, на пробу. Звонкое эхо метнулось по двору. Сухостой споткнулся, взрыкнул и прыжком преодолел метра три, сточил коленками щебень, извернулся в попытке возобновить бег. «Нахер, нахер!» — откомментировал, досылая два гостинца в грязное тело. Бойцы грамотно отстрелялись из арбалетов по атаре. Крыса даже попала, топот ног нехорошо усилился, визгливо разрядились шмалобои сука почти над духом я потряс головой отгоняя звон первый сухостой гео обращенные взяли на щиты и вроде кое какой навык уже проявился рванье снесло под ноги оставшим прям. багор в дело порадовала суровая фрау отработавшая копейцом двумя точными тычковыми каблуком раздавив сморченные остатки упырского лица я развернулся на липкой черной котлете мертвой плоти из остатков соседней пятиэтажки накатывал характерный шум. Мелькнула крыса в стремительном расчерке движения. «Шест, выводи телегу! Замес, контроль!» Я ткнул пальцем в покосившийся штакетник. «Гости пойдут здесь! Остальные на сбор! Био, Аэро и Гео!» «Я ведь не жадный, просто практичный!» Загремела телега, укатывая со взгорка. «Командир!» — голос замеса. Оглянулся. Да, с щитом ему там не справиться. Из сумрака развалин выдавило несколько десятков усохших. Среагировали падлы, услышали и сложили в гнилых извилинах мысли о корме. И опять же, твари успели подпитаться. Тенденция не радовала. Где славный простой сухостой? Трещавый по швам при движении. Хрустевшей мышцы и плотской пылью. Сранные бучи множатся, радуя опасными схватками. Уходим, растянем цепочку, Нужна поляна с ограниченным доступом, чтобы вся хуя зашла по очереди. И мы побежали. Прикинул вариант отработать по целям из пп разорителей. Шанс неплохой, но сдается, шум привлечет новые проблемы. Места неспроста нехоженные. Тут другие хозяева. Те, что жрут, да не толстеют. Через пару минут занырнули в узкий, длинную щель меж устоявших жилых блоков. Нашли. Успели. Локация на заглядение. Если вынырнуть на простор, да подпереть выход телегой, то можно отработать по кучке твари. Напарники смекнули. Замес даже успел просимофорить рукой, мол, оттуда и туда, а там за е «Ускоримся!» Выдохнул в потные спины, резче зашуршали шины. Борт колесницы пару раз зацепил стены, скрежет и топот. Клекоты рев. Развернулся, вскидывая автомат. Расстояние еще за нас. Сухостой втянулся в блочное ущелье, скачет по линейке, бледными тенями замешивая воздух. «Командир!» Вопль шеста заставил меня прыгнуть к подопечному. Больно уж яркие эмоции прорезались, а вот и пиздец. По выходу из отнорка команда замерла на границе небольшого дворика на три десятка метров. Площадка живописна, прибрана и разграничена заторами из -за обломков, что оставляли узкие проходы, уводящие в жилые клетки. Размашисто двигаться не получится. У гипотетических наблюдателей отличная возможность контроля. Разглядел дочатые мостки леса, позволяющие перемещаться по верхотуре. А еще там система блоков и подсветки из бетона, арматура и лезвий. У края крыши напротив стоял мужчина. Черная тень на общей серости. Плащ. Широкоплотная шляпа и арбалет на плече. И как же, сука, не хватает. Посвиста ветра и шарика в перекате поля. Я закрыл глаза. Открыл, посмотрел еще раз. Ни хрена не поменялась. Мужик ткнул рукой нам за спину, потом аккуратно помахал ладонью. Уйдите в сторону. Приказывать не требовалось. Шест замесом рванули телегу, фрау и крыса последовали Мужик со скрежетом что-то дернул, и бетонная хреновина с примотанными дисковыми пилами технично ушла в проулок. А дальше треск. Хруст сухого мяса и затухавшие хрипы. Были упыри и закончились. Я аккуратно выглянул из-за угла. Упырей размотала по стенам и асфальту, а ловушка со свистом вернулась на инерции и оформила контрольный заход. На задней части подцепилась голова с широко открытым черным ртом и белесыми глазами на выкате. Вроде как знак восторга. «О, качели!» помотал головой и торопливо вышел на середину двора, пока подвеска тяжело гасила скорость меж стен. — Вижу пилигримов! — прозвучало со стены. Голос у мужика густой, хриплый. — Я капитан плот и Страж. Добро пожаловать в уезд. — Он психический! — раздался позади сдавленный шепот. А смертельных заначек подвешены еще в достатке. Я улыбнулся.